голова 15. В поисках выхода. А вот теперь я немного напрякся. Одно дело оказаться после телепортации в какой-то заднице. Совсем другое дело оказаться в какой-то заднице после телепортации, которую явно кто-то саботировал. И третье дело оказаться в какой-то заднице после телепортации, которую саботировал тот, кто прямо сейчас находится рядом. В то, что Амина не причастна к произошедшему, я не верил. Не бывает таких совпадений. Поэтому первым делом я попытался определить, с какой от меня стороны она находится. В окружении кромешной тьмы сделать это как-то, кроме как по звуку, было просто нереально. Но в тот момент, когда Амина заговорила, я ещё не был готов к такому повороту событий и не отследил, откуда доносился её голос. Поэтому я просто замер, чтобы не выдать свою позицию случайным шорохом, и ждал, когда она заговорит снова. Вернее, надеялся, что она это сделает. "Повтори, что ты сказал, урод", прошептала Амина, и я наконец смог определить её позицию. В стороне от меня, примерно там же, где она находилась до телепортации. «Кто тут, сучка?» Раз она разговаривает и без опаски выдает свое местоположение, вероятность того, что она действительно причастна к произошедшему, резко уменьшается. Ей бы лежать молча и не палиться, ожидая, когда я выдам себя, чтобы ударить из-под тяжка, а она болтает, как с парнем на вечеринке». Хочешь сказать, это не ты натворила? Рискнул спросить я, готовый откатиться в сторону при любой вспышке праны с её стороны. Что она творила? Что именно я натворила? Что вообще произошло? Гневно ответила Амина, и голос её ну никак не походил на актёрскую игру. Чёрт, локоть содрала твоя мать. Эй ты, как тебе там? Мы где вообще? Понятия не имею. Уже не скрываясь, ответил я, на ощупь поднимаясь в полный рост. «Думал, ты мне объяснишь?» «А я-то откуда знаю? Я попыталась телепортироваться, и вот...» «Как и я», – задумчиво ответил я, выуживая из кармана телефон. «Погоди, сейчас подсвечу». Я включил фонарик на телефоне и на всякий случай поднял его на вытянутый максимально в сторону руке. на случай, если Амина всё же ударит риадизом на свет. Пусть уж лучше пострадает рука, чем весь я. Но атаки не последовало. Выждав несколько секунд в режиме готовности и держание которое количество праны практически на кончиках пальцев свободной руки, я наконец расслабился и повёл лучом света в сторону, осматриваясь. Ненавижу пещеры. За последние две недели я оказывался в них больше раз, чем за всю предыдущую жизнь, и каждый раз ничего хорошего это не сулило. А ведь сейчас мы были именно в пещере, в настоящей каменной пещере, не вырытой наспех сошедшим с ума реодизайнером, где сыпавшийся грунт соседствовал с выкорчеванными со своих мест огромными камнями, а природной. Вокруг был сплошной камень, местами нарошший сам на себя в виде сталактитов и сталагмитов. Каменный сводчатый потолок, каменные стены, каменный пол. Где-то десятилетия работы текущей воды, несущей с собой растворённые минералы, образовали сталактиты и сталагмиты, местами сросшиеся воедино в неровные колонны, не помню, как называются. Где-то по стенам ручейки воды до сих пор тихонечко текли, и мне повезло, что я не упал в лужу под одним из них. В пещере было прохладно, а мокрая одежда вытянула бы из меня тепло вовсе моментально. Амина обнаружилась возле одной из таких луж, но её тоже уберегло от участи намокнуть. Девушка сидела и досадливо осматривала разбитый и кровоточащий правый локоть. На меня она не обращала никакого внимания и уж тем более не предпринимала никаких попыток атаковать. Болит, спросил я, пока не приближаясь. Ага, сумрачно ответила Амина и выплюнула изо рта пустую палочку от леденца. Ещё язык порезала об чупик, когда раскусила его. Хорошо, что не глотку, вздохнул я и подошёл ближе. Дай посмотрю. Что ж, даже сейчас, когда я нахожусь на расстоянии и согнутой руки, она не напала, а значит, действительно ни причём в сложившейся ситуации. Она такая же жертва, как и я. Как бы странно это ни звучало. Амина недовольно фыркнула, но локоть позволила осмотреть. К счастью, ничего критичного не случилось, ни перелома, ни вывиха, даже сильного ушиба не было. Просто содрала кожу, даже заклеивать нет особой нужды. Да и ничем всё равно. Ноги целые, спросил я, закончив с локтем. Угу, буркнула Амина и поднялась, намеренно игнорируя мою руку. Теперь объясни, что ты натворил? Ничего, честно признался я. Поверь, мне тут находиться нравится не больше твоего, особенно учитывая, что я понятия не имею, где именно мы находимся. «Ну да, ну да», – Амина сощурилась. «Хватит ссать мне в уши, я же радка, меня в клане немного учили порталом. Я знаю, как смотреть направление переноса прана при телепортации, и твоя явно улетела куда-то к чертям собачьим, но никак не к флажку. А вместе с тобой улетела и я, потому что была в связке». «То есть ты хочешь сказать, что это из-за меня мы здесь оказались?» «Не из-за меня же», – всплеснула руками Амина. На хрена-то мне сдался в пещере? Поверь, я и себе-то особо в пещере не сдался, пробормотал я, переваривая информацию. Если она не врёт, а я уже устал считать, что все вокруг врут и пытаются меня убить, и если она тут ни при чём, то остаётся вопрос, а кто причём и как это случилось? И ответ напрашивается только один. Папаша радка. Этот ублюдок посмел тронуть меня в конце нашего разговора, положил руку мне на плечо, доверительно так гадёныш. Переиграл меня тварь. Я-то думал, что позволяя ему сделать это, я усыпляю его бдительность и даю ему понять, что я ещё могу перейти на его сторону, а на самом деле, получается, это он усыпил мою и внедрил в меня что-то вроде бомбы с таймером, которая в нужный момент сработала и поменяла направление нашей телепортации туда, куда это нужно было папаше. Он, сука, это умеет, уже проходили, знаем. А то, что при этом со мной вместе оказалась Амина, это уже побочный эффект и сдержки. Себастьян не мог не знать, что подобные упражнения проводятся в парах, и знал, что кто-то со мной доперенесётся, но вряд ли он предполагал, что это будет Амина. Получается, реальный срок, который он давал мне на размышление, был намного меньше недели, почти вдвое меньше. А был ли вообще этот срок? Или он тупо заговаривал мне зубы, и весь этот длительный диалог был нужен лишь для того, чтобы подготовить меня к такому изощрённому способу убийства, как тот, что происходит сейчас. И ведь главное, если его план выгорит, формально его руки будут чисты. Он ведь не убил меня, он вообще не причинил мне никакого вреда, только закинул хрен знает куда непонятным способом. Ну так я же жив после этого остался. Да, недооценил я папашу. Ох, недооценил. Ну ладно, сокрушаться буду потом. Сейчас важнее подумать о том, как выбраться из сложившейся ситуации. Первым делом я решил сразу очертить границы. Давай так, сразу прими как факт, что я ничего не делал. Ты мне ни в хрен не упёрлась, и я понятия не имею, как мы здесь оказались. Договорились. Договорились. Теперь, как до хрена умная в порталах радка, расскажи, где мы могли оказаться, по-твоему. Ни хрена мы не договорились. Зло сверкнуло в лучах фонаря глазами Амина. Если это не ты, то кто тогда? Персефона нам подкозлила, да? Чёрт, я же знала, что не стоит к тебе подходить. Тем более после первого практического занятия, где ты меня чуть не убил, кажется, она потихоньку впадает в истерику. Что ж, в её случае ничего удивительного. Оказалось, хрен знает где, хрен знает с кем, да при этом этот хрен знает кто, однажды ей уже чуть глаз не вынес стрелой из праны. Хотя, говоря по-честному, в том была и её вина тоже. Так я ей и сказал. Так сама виновата. Это сработало. Амина недоуменно лупнула глазами и резко сменила тон с истеричного на недовольный, с примесью злобы. Что сказал? Кажется, злится на меня. Ей важнее, чем истерить. Вот и отлично. Истерики нам сейчас ой как не нужны. Лучше уж пусть злится. Злой человек хотя бы собран. Закрыли тему, миролюбиво улыбнулся я. Лучше скажи мне, о великая Радка, повелительница порталов, где, по-твоему, мы оказались? Ты опять переводишь тему? Да это и есть наша тема. Не выдержал я. Или ты серьёзно намеренна сейчас выяснять отношения и определять, кто кого, когда и чем обидел? Хорошо, давай обсудим. Я не против, но с одним условием: сначала выберемся отсюда хотя бы на поверхность. Амина внимательно меня выслушала, а потом удивлённо оглянулась по сторонам, словно только что обнаружила, что мы находимся в пещере. А тут чем плохо? и спросила она это с такой детской непосредственностью, с такой наивностью, что даже сомнений не оставалось. Она и правда не понимает, чем здесь плохо. Ей всё равно, где выяснять отношения, главное их выяснить, главное разложить всё по полочкам её белобрысой башки. Именно в таком порядке, чтобы она легко понимала всю сложившуюся ситуацию. "Давай так", максимально спокойно произнёс я. "Остановимся на том, что мне здесь не нравится. А когда мне где-то не нравится, я не выясняю отношения с людьми". Я стараюсь уйти оттуда, где мне не нравится. Сойдёт за мотивацию. Амина склонила голову к плечу и показательно вздохнула. Ты странный. Да хоть с раной. Я махнул рукой. Что угодно, только давай выбираться отсюда. Ты сможешь нас перенести обратно в академию отсюда? Конечно, нет, фыркнула Амина. Я же не знаю, откуда отсюда. Это у тебя надо спрашивать. Я тоже не знаю, сказал же уже, как-то определить, где мы есть возможно, конечно, уверенно заявила Амина. По солнцу, например. Я вздохнул и посмотрел ей в глаза. Издеваешься? А ты? Вопросом на вопрос нагло ответила она. Понятно же, что под землёй невозможно определить, где именно под землёй мы находимся, если ты, конечно, не диамант уровня хотя бы третьего курса академии. Понятно. А единственное, что могу сказать, мы совершенно точно внутри кольца пустоты, внезапно выдала последнюю информацию Амина. Да, это почему-то так решило. Потому что кольцо пустоты рассеивает абсолютно любой пранапоток, пояснила Амина. И если ты попытался телепортироваться за его пределы, то есть по сути рассеять прановый поток в том месте, где ты собираешься оказаться, то реально ты окажешься там, где поток рассеится на самом деле. То есть, там, где он разобьётся о кольцо пустоты. Понятно. Значит, мы всё ещё находимся недалеко от академии. Это вселяло какую-никакую, но надежду. Если мы недалеко от академии, то, возможно, сможем добраться до неё даже пешком, если определимся, в какую сторону идти. Возможно, даже нас уже ищут, и этот вариант даже лучше, чем предыдущий. у сотрудников академии явно больше возможностей, а значит и шансов найти нас, пусть даже в немаленькой, но зато уверенной, хорошо известной зоне, нежели у нас в той же зоне, но уже ни хрена неизвестной, добраться без приключений до безопасных мест. В любом случае, что в том варианте, что в другом, первым пунктом стояла необходимость выбраться на поверхность, а как раз с этим были проблемы. Первая пещера, в которую я попал, хоть и кишела скопиями, но располагалась в мягкой земле и даже имела дыры в потолке, через которые можно было бы выбраться, если бы только не сучьи многоножки, объявившиеся на нас охоту и заставившие бежать куда глаза глядят. Во второй пещере вообще был организован почти цивильный вход через потолок в виде открытого люка Агата. Здесь же вокруг был сплошной камень, и о том, чтобы выбраться через потолок, не могло идти и речи. Разве что мы оба были бы обученными и сильными диамантами. Тогда ещё можно было бы потрепыхаться, но мы ими не являлись. Оставалось только два варианта. Первый сидеть на месте и ждать, когда нас найдут и спасут, что практически невозможно, учитывая, что никто банально не знает, где мы находимся и где нас надо искать, не говоря уже о том, что под землёй нас просто не видно. Так что он и вариантом-то был сугубо в теории. Вторым был вариант попробовать выбраться из пещеры самостоятельно. Судя по тому, что воздух здесь не спёртый и не застоявшийся, где-то относительно недалеко должен быть выход на поверхность. Он, конечно, может быть размером с машинную норку, но это не страшно. Мы с Аминой всё же ряди дизайнеры, хоть и недоученные. Как-нибудь до расширим его, чтобы выбраться. На всякий случай я проверил, нет ли сигнала мобильной сети. Конечно же, под землёй его не было. А даже, если бы и был, даже если бы я позвонил той же Нике или, скажем, чел, что бы это дало? Разве что я мог бы сказать, что жив и цел, и со мной все хорошо, чтобы они меньше волновались. Но непосредственно в поисках работающий телефон вряд ли сильно поможет. Сомневаюсь, что в мыслимых пределах найдётся три вышки сотовой связи, по которым наше местонахождение могли бы триангулировать, как это сделали Висла в тот момент, когда пятерка остановили нас с Никой на подходе к городу. Но для успокоения совести, для уверенности, что я перебрал все возможные варианты, я обратился к Мине. У тебя телефон есть? Не, -а. легко ответила она. В сумке остался. Зачем мне телефон на практическом занятии? И то верно, телефон там не нужен. Повезло ещё, что у меня телефон был в кармане. И то лишь потому, что я в принципе держу его в кармане и редко выкладываю из него. Значит, связи у нас нет никакой. На всякий случай я быстренько набил сообщение о том, что у нас всё в порядке и мы живы, и отправил его Нике. Конечно же, сообщение никуда не отправилось и повисло с красным восклицательным знаком с сообщением: "Не найдена мобильная сеть. Сообщение будет отправлено, как только сигнал будет возвращён". Именно на это и был мой расчёт. Я поставил звук на максимум, а фонарик наоборот убавил на минимум, чтобы поберечь батарейку. На час его должно хватить. И если за это время мы умудримся набрести на зону, в которой появится хотя бы малейший сигнал, я узнаю об этом по звуковому оповещению отправленного сообщения и, возможно, смогу позвонить оттуда. Всё, резюмировал я, закончив подготовку. Теперь идём. И куда? поинтересовалась Амина, картинно сложив руки на груди. Вперёд. Я кивнул в чёрный зев пещеры, уводящий куда-то вдаль. Тут больше некуда. И зачем выход искать? Я пожал плечами. Или ты собираешься тут сидеть до старости? А с чего ты взял, что там есть выход? Воздух, я помахал рукой перед собой. Он не спёртый, он свежий. Пещера продувается, а значит, выход где-то есть. Амина недовольно пожевала губами. Хмм, молодчина. Ладно, идём. И мы пошли вперёд, подсвечивая себе путь тусклым фонариком на моём телефоне. Ну как пошли? На половину попрыгали, на половину поползли. Конечно же, природа не озаботилась тем, чтобы выложить пол пещеры ровными камнями, по которым удобно ходить. Очень даже наоборот. она оторвалась по полной, насыпав настоящие оборонительные сооружения из твёрдых булыжников, после чего прочно скрепила их в единый монолит. В итоге получились такие жуткие конструкции, что приходилось перед каждым шагом сначала искать место, куда вообще поставить ногу, и только потом аккуратно её туда ставить. Местами свод пещеры снижался до такой степени, что приходилось сгибаться чуть ли не втрое, а в одном месте вообще понадобилось лечь на острые камни и аккуратно, чтобы не рассадить все рёбра, проползти под потолком, царапающим лопатки. Несколько раз мы, кажется, свернули то в одну, то в другую сторону. Сказать точно было сложно. Тут всё выглядело одинаково. Но главное, с каждым новым преодолённым десятком метров воздух явственно свежел, а значит, выход приближался. И вот, спустя где-то полчаса, когда ноги уже стали ныть и просить отдыха, а значок батарейки на телефоне покраснел и стал показывать 30%, впереди забрезжил свет. Сперва я не поверил в это и даже отключил фонарик, чтобы убедиться, что мне не помарищилось, и оказалось, что нет. Не помарищилось. Где-то вдалеке, очень-очень далеко, действительно было видно сияющую песчинку света. "Эй", я позвала Мину, которая тяжело дышала рядом. "Гляди-ка". "Ага", тяжело ответила она. "Быть не может". Сам в шоке, усмехнулся я. Это было довольно не трудно, не думаешь? Ну-ну, фыркнула Амина. Это не повод меня трогать. Не понял? не понял я. Я тебя не трогал. Ага, а кто это тогда пальцем по руке провёл? Ты не в моём вкусе. Ц, прошептал я, изо всех сил прислушиваясь. Нет, мне не показалось. Где-то сзади едва слышно по камням, про цоколом множество острых костяных лапок. Я медленно поднял телефон, снова включил фонарик и также медленно обвёл им вокруг себя, уже зная, что увижу.